Глава 11. Сорвать куш. Утром, на удивление, чувствовал себя бодрым, словно не было вчера ни гонки на грифонах, ни битвы за святилище, ни заварушки в Беловодье. Такое впечатление, что вчерашнее благословение богини жизни помогло мне полностью восстановить силы. Интересно, только один храм уцелел, или есть и другие храмы, где находятся такие же камни. Мне бы не помешала парочка вчерашних усилений для борьбы с повелителем смерти. «Что? Уже утро?» — сонным голосом пробормотала шпора, которая этой ночью изменила своим привычкам и не отправилась спать на цветочную поляну, а вместо этого уснула у меня под боком. «Да, уже утро, и нам с тобой предстоит много работы. Неужели ты готов встретиться с Реджем после всего, что он натворил? На твоем месте я бы прикончила его без зазрения совести. Я оставила людей без лидера?» И потом, если смерть наместника провинции окажется на моих руках, ни о каком союзе с людьми не будет и речи. Рано или поздно это станет известно всем. И тогда даже в Барлеттане не остану нежеланным гостем. Нет, это совсем не то, что нам нужно. А что нам нужно? Крепкие союзники. Только не говори, что ты собираешься заключать союз с Реджем, после всего, что он сделал. Нет, Редж меня не интересует. Я нисколько ему не доверяю, и с наместником меня устроит перемирие. По крайней мере, я уверен, что оно будет сохраняться до тех пор, пока ему угрожает опасность. А союзников я уже нашел в Арликане. Это Тайрин, торговец Бартин и Леший. Мои слова успокоили шпору, и фея больше не донимала меня расспросами, пока мы летели в Поляновку. Белешек требовал угощения, но сейчас было не время лететь к паукам, да и я не уверен, что там вообще остались восьмилапые, которых не затронули зеленые испарения». Повелитель смерти использовал пожар как прикрытие и как способ ударить по нам, разделить и ослабить. Не окажись у меня Грифона, я бы ни за что не пришел на помощь Беловодью, и город бы пал. Собственно, он и так в руках костяной армии, но большинству людей удалось спастись. Сейчас они запросят помощь из столицы, соберут силы и погонят скелетов из города. Тиана, есть большая просьба. Мне нужно, чтобы ты отправилась к Беловодью и узнала, как там обстоят дела. Я хочу знать, кто входил в город и кто покинул его за эту ночь. И если кто-то вышел, я хочу знать, куда они отправились. «Пытаешься найти Повелителя Смерти?» — вмешалась Шпора. «А тебе не кажется странным, что его не было на осаде? Такое впечатление, что эта атака была предназначена для отвода глаз. Получится, славно, не получится, еще будет шанс наверстать упущенное. Так вот, я хочу, чтобы таких шансов у Мортониса больше не было». «Я сделаю все, что ты просишь», — с жаром пообещала лесная нимфа. Встретимся на том месте, где виделись во время атаки гоблинов. Дай мне пару часов». Дряда умчалась, а я оседлал грифона, посадил шпору за пазуху и взмыл в небо. На этот раз летели чуть быстрее. Такое впечатление, что пернатый немного окреп и привык к лишнему грузу на спине. Беляшек был уже на середине озера, когда я увидел множество лодок у берега, возле самой деревни. Все рыбацкие лодки, которые отчалили из беловодья, успешно добрались до деревни. Не знаю, где и как удалось разместить такое количество людей, но сейчас Поляновка выглядела как муравейник. Меня заметили издалека и принялись махать руками. Кто-то даже шапки вверх подбрасывал. Неужели изменили отношения и рады видеть? Но с арбалетов не стреляют уже хорошо. Приземлился на краю деревни и отпустил Беляшика. Стоил здесь все равно не было, а если понадобится помощь Пернатова, призову его с помощью свистка, подаренного Тайрином. Повелитель, позвольте, я проведу вас к наместнику. Господин Фарс ожидает вас с самого утра. Дэн, просто Дэн, никаких повелителей. Как вам будет угодно по… Дэн. Эх, где было ваше раболепие, когда я только делал первые шаги? Реджа мы нашли в доме старосты. Наместник восседал за большим обеденным столом перед разложенной картой провинции, а вокруг него собрались военные и волшебники. Похоже, я успел аккуратно военный совет. Заметив мое появление, Рэдж свернул карту, поднялся с места и объявил перерыв. «Вот как? Не доверяет, а потому не хочет посвящать меня в свои планы или хочет переговорить с глазу на глаз?» «Поговорим без лишних свидетелей», — предложил наместник, чем ответил на мой немой вопрос. «Ясно. Второй вариант оказался верным». Мы вышли из дома староста и направились к берегу озера. По дороге ловил на себе заинтересованные взгляды людей, но дитвора в этот раз за нами не бежала, Скорее всего, их заперли по домам и строго запретили выходить на улицу. Шутка, что ли? Беловодье пало, а по окрестностям бродят скелеты, призраки и всевозможные монстры. Кстати, о том, что находится вокруг. С помощью брошки я мог отслеживать всех живых в радиусе 30 метров, чем и воспользовался. Люди постоянно сновали мимо, и какое-то время я не замечал никакой закономерности в их передвижениях, но немного позже, когда мы уже почти дошли до берега, Обратил внимание на два силуэта, которые постоянно двигались за нами. Мы спустились к самому берегу, и эта парочка затерялась за домами, но никуда не уходила. «Здесь можем поговорить без свидетелей», — произнес Редж, нервно оглядываясь по сторонам. «Та парочка, что скрывается за домами, не в счёт?» Видимо, Фарс не ожидал, что мне известно об их присутствии, потому как его удивление было искренним. «Это моя охрана на всякий случай». Нет, в тебе я уверен, но не уверен, что повелителю смерти или авантюристам не захочется меня прикончить. Теперь уже наверняка. насчет них можешь не волноваться. Если они услышат что-нибудь этим людям я доверю. И о чем ты хотел поговорить? Возможно, ты удивишься, но я попрошу о помощи. Признаю, что был неправ в отношении тебя, поэтому предлагаю сделку. Ты поможешь очистить город от одержимых и скелетов, я позволю тебе жить в той дыре. «Ни один страж больше не станет у тебя на пути, а Беловодье станет открытым для посещения». «Забавно. Сначала ты собирался меня казнить, как преступника, а теперь просишь о помощи». «С тех пор многое поменялось». «Да, многое. Тогда ты еще не потерял Беловодье и контроль над ситуацией». «Я попросил о помощи, а не о бесполезных указаниях», — вспылил наместник. «Да, люди меняются, но не так кардинально, как хотелось бы». Редж все еще оставался куском грифоньего помета, но сейчас старался держать себя в рамках. «Хорошо, я помогу тебе и жителям Беловодья, но мне понадобится отряд. Ты его получишь. Отправитесь на рыбацкой лодке. Парни высадят вас в порту, вы прочешите каждый дом, сарай и угольник, но уничтожите всю нечисть, что задержалась в городе. С тобой пойдет волшебник с поляновки и четверо стражей. Пока это все, чем могу помочь». «Нас будет шестеро? «Не густо». Если костяные соберутся вместе, нас порвут в клочья. Где же доблестные легионы Императора? Легионы не придут. Если в Пенамбре узнают о происходящем здесь, Император отзовет меня с поста наместника. Это будет значить конец моей карьеры. Аноний Александрит не должен узнать о том, что я потерял Беловодье. Именно поэтому мы должны полагаться на собственные силы. Нет, Рэдж, я не собираюсь рисковать головой ради того, чтобы спасти твою шкуру. Повелитель смерти куда сильнее, чем ты думаешь. Я сражался с его отрядом в святилище и отбивал атаку скелетов в Беловоде. Я могу только догадываться, какой мощи ему удалось достичь. Более того, мне известно, что за ним стоят сразу два бога смерти, а это сила, равная которой нет в Трине. Наместник слушал меня с каменным лицом и долго думал над ответом. «Есть еще два десятка добровольцев из ополчения, но я бы использовал их лишь в крайнем случае». «Верно, оставь их на случай, если нам придется туго». Наш отряд пойдет первым, а потом подтянутся остальные. Я отлично помню, как вчера скелеты забрасывали отряды сопротивления чумными бомбочками и превращали наших бойцов в одержимых. Чем меньше людей будет в штурмовом отряде, тем легче держать всех под контролем. Когда выдвигаемся? Нам нужно утрясти некоторые детали насчет зачистки беловодья. Горячие головы рвутся вперед. А где были эти горячие головы ночью, когда нужна была их помощь? «Сверкали пятками», — хмыкнул Редж. Тебе ли не знать, как часто бывает? Кто громче всех кричит, тот на деле оказывается первым тросом. Хорошо, утрясайте детали, а я пока слетаю на разведку. Сколько времени нужно, чтобы рыбакам доплыть до беловодья? За час управятся. В таком случае через два часа встретимся в порту. Я потянулся к свистку, но Редж меня остановил. Погоди, повелитель жизни. Есть еще одно дело, которое мы не решили. Вот этот шрам оставил ты, а заодно и лишил меня глаза. Стоит ли говорить, что любой судья расценит это как покушение на наместника императора? Людей и не за такие проступки отправляли на рудники. Нечего было лезть в моё святилище, наместник. Не спорю, но боги не появлялись в этих краях уже сотни лет, да и повелителей до недавних пор не было слышно, а потому здесь один закон, закон империи. Редж заметил, как я нахмурился и собирался рассказать, на чем я вертел их законы, поэтому поспешил добавить. Давай так, я слышал, что ты можешь вернуть людям утраченные конечности. Верни мне глаз, и маквиты. Регенерация! Я резко выбросил руку вперед, направил ее на пустую глазницу наместника и призвал умение. Краем глаза заметил, как неудавшиеся телохранители выскочили из укрытия. Ага, так и есть двое. Один скрывался за поленницей, второй за домом. Оба направили на меня арбалеты, но Редж поднял руку вверх и приказал им остановиться. Через мгновение я заметил еще одну фигуру. Стрелок с длинным луком высунулся из печной трубы на крыше дома на другой стороне улицы. Этого я заметить с помощью камня никак не мог. Слишком большое расстояние, но достаточное, чтобы выстрелить из лука без промаха. На всякий случай скинулся со спины щит с аметистом, но эта предосторожность оказалась лишней. «Да, таким телохранителям я бы свою жизнь не доверил. Увидимся!» Как только ко мне примчался Беляшек, направил его навстречу с Тианой. К условленному месту мы явились на полчаса раньше. Но дряда уже дожидалась нас и с нескрываемым волнением поглядывала на небо. «По городу шастуют скелеты и одержимые ворота под охраной, поэтому внутрь не пробраться», – доложила лесная нимфа. «С города ведут следы от повозок, совсем свежие». «Значит, что-то пытаются вывести. «Не иначе как казну взяли», – выпалила шпора. «Чуют мои крылья, что денежки тютю. -тю. Шпора, зачем им казна? На что повелитель смерти будет тратить деньги, если ему во все города путь заказан?» «Это я тебе говорю как повелитель, которому до недавнего времени негде было свои монеты тратить». «Это ты так говоришь. А если он найдет посредников за пределами Трина? Не только люди могут предложить товар, а людская валюта по всему миру ходит». «И что же он купит?» «Наемников, оружие, экипировку для себя и скелетов. Да что угодно». Поверь, даже в самой Империи есть те, кто без зазрения совести согласится торговать с Повелителем Смерти. А уж за ее пределами так и подавно. Хорошо, посмотрю, что там за караван. Тиана, составишь компанию? Мне понадобится поддержка, если повозки хорошо охраняются. Можешь на меня рассчитывать, Дэн. Дриаде тоже было нелегко перестраиваться, но она уже начала называть меня по имени. Лесная нимфа помчалась по следу, а я снова поднял в воздух измотанного беляшика и помчался в догонку. Хотя она оказалась права. Три крытые повозки действительно покинули город не так давно, мы догнали их всего за несколько минут полета. Собственно и неудивительно, ведь повозки пришлось толкать скелетом. Видимо, лошади перепугались прислужников повелителя смерти и отказались повиноваться. Тем же лучше для меня. Сейчас в повозку были запряжены два скелета, и еще пара толкала ее сзади. Со стороны это выглядело комично, если не брать во внимание серьезность ситуации. А ситуация была невероятно серьезной. Три повозки по четыре скелета на каждую – это уже дюжина. Но удивления в караване не было ни одного одержимого. Похоже, повелитель смерти узнал об уязвимости этих ребят и решил избавиться от них или отправил на менее важное задание. И как мне победить эту свору в одиночку? Конечно, можно проследить за ними, но боюсь, что их встретит куда более крупная группа, и тогда не получится отбить награбленное добро». «Шпора, куда они могут направляться? Есть идеи?» «Болотовка», — выдала фея через пару секунд раздумий. «Эта дорога раньше вела в Болотовку. Вот только после уничтожения деревни гоблинами туда почти никто не совался». «Вот оно что. А ведь там может быть лагерь костяной армии. Не удивлюсь, если повелитель смерти устроил себе резиденцию именно там. Правда, не понимаю, как он обходится без подземелья». Но где написаны правила, предписывающие повелителю какой-либо силы обязательно иметь подземелье? Я слышал об этом только от Проксимы. Белешек вперед! направил Грифона в сторону болота, где, по мнению феи, должны находиться руины деревни. Через 15 минут полета мы действительно добрались до этой местности и смогли осмотреться. Нет, с этим форпостом в одиночку я точно не справлюсь. Даже мимолетного взгляда с Грифона оказалось достаточно, чтобы понять, насколько широко здесь развернулся враг. По периметру разрушенной деревни образовалась небольшая стена из бревен, камней и земляной насыпи. По периметру ползали слизни, пораженные чумой. Между одиноко стоящих уцелевших домиков пауки плели паутину, а по пустынным улочкам сновали привидения и расхаживали скелеты. Чтобы взять это место приступом, понадобится не меньше сотни бойцов. Для Империи не проблема. Но где их взять, если Редж намеренно скрывает происходящее здесь? Отправиться в столицу самому и рассказать, как обстоят дела на самом деле? Но где гарантия, что меня станут слушать? Что же придется атаковать караван своими силами? Даже если не смогу захватить его, нужно уничтожить. Наверняка из Болотовки выдвинется отряд навстречу каравану, поэтому действовать нужно немедленно. Мне понравилась идея с бомбардировкой. Дважды такой трюк повторить не выйдет, Но хотя бы раз успею воспользоваться эффектом неожиданности и сбросить камень. Направил Беляшика к горам, выбрал подходящий камень и взмыл в воздух. Старался лететь подальше от болотовки, чтобы не выдать свои планы раньше времени, но и не делать слишком большую дугу. Птица находилась на пределе возможностей. все таки летать так много, еще и с нагрузкой Грифон не привык. Завис над караваном, выбирая цель. А вот и Дриада. Тиана показывала мне, что возьмет на себя первую повозку, Эх, ладно. Хотел вывести из строя как раз голову каравана и попытаться разбить его по частям. Что же, пусть первая повозка будет на совести дриады. Очень интересно, как она собирается остановить их в одиночку, но не буду мешать. Своей целью выбрал последнюю повозку. Если смогу ее остановить, караван не сможет повернуть назад. На такой узкой дорожке не разменёшься. Швырнул камень аккурат в скелетов, но самую малость промазал. Булыжник пролетел прямиком над их костяными черепушками и ударил в повозку. Деревянная конструкция не выдержала прямого попадания, подлетела в воздух, накренилась и перевернулась, похоронив под собой двух прислужников темного властелина. Правда, такой финт для самой повозки не прошел даром. Во все стороны полетели щепки, а о целостности содержимого не стоило и гадать. Я отчётливо разобрал звук бьющегося стекла, а потом полыхнуло так, что повозка разлетелась на части, оттолкавших ее сзади скелетов смыло огненной волной. Вот что бывает, когда смешиваешь реагенты. «Зелье», — казалось, мой стон, было слышно на всю округу, даже сквозь шум бушующего пламени. С одной стороны, я был рад тому, что первым же ударом удалось уничтожить четверых противников. С другой, я мог только догадываться, сколько полезных зелий, эликсиров и настоек могло храниться внутри. «Вот это мы нафиячили», — пробормотала шпора. Фея даже вышла из невидимости от удивления, когда огненная волна прокатилась по округе и едва не зацепила нас. Увел Белиша подальше от огненной волны и осмотрел поле боя. Каким-то чудом Дриада умудрилась повалить дерево и накрыть первых двух скелетов. А, кажется, я знаю, как это чудо называется. Лесная нимфа привела с собой парочку медведей. А завалить сухое покосившееся дерево для таких тяжеловесов сущий пустяк. Есть одно паршивое свойство у костяных воинов. Они не знают страха будь на их месте живые бойцы, которые за первые секунды боя потеряли половину отряда, почти наверняка бросились бы бежать, а эти будут стоять до последнего. Вот один из скелетов выстрелил в мишку ядовитой стрелой, еще двое взяли на прицел моего беляшика. «Шпора, выиграй немного времени и помоги нашим, рвите вы на луках, так мы хоть немного выиграем время, пока они будут возиться с заменой». Фея отправилась выполнять приказ, А я увел Грифона в сторону и приказал ему сесть на ближайшие поляне. Пусть дожидается здесь, а я пока помогу дриаде и ее мохнатым друзьям. Дорога была совсем рядом, но пока я продрался через заросли до места засады, положение дриады и ее спутников оказалось критическим. Скелеты не подпускали к себе мохнатых друзей лесной нимфы и расстреливали их с расстояния, а Тиана едва успевала залечивать глубокие раны косолапах. Еще немного, и моих союзников попросту перебьют. Корни!» Одного за другим взял скелетов в корни, лишив их возможности атаковать. Один мишка был совсем плох, поэтому я влил в него регенерацию, вынул наконечники стрелы и оставил набираться сил. Второй топтыгин резвился с обездвиженными костяными противниками, вымещал на них обиду. Под ударами мощных лап костяные воины рассыпались один за другим, оставляя после себя лишь груду костей. Через пару минут после нападения все скелеты были уничтожены. С помощью свистка призвал Беляшика и мысленно попросил его прочесать окрестности. Так и есть. Из Болотовки выдвинулся отряд навстречу каравану. Два привидения, четыре паука и ещё дюжина скелетов. Привидения не проблема, а вот с остальными встречаться никак нельзя. «Тиана, уводи своих друзей. Они славно поработали сегодня и заслужили награду, но этим займемся позже. У нас гости». Ещё одну битву нам не выиграть. Дриада не стала спорить и выполнила приказ. К счастью, израненный Мишка смог подняться и уйти своим ходом, а у меня оставалось минут пять на сбор трофеев. Первым делом заглянул в среднюю повозку, которая была ко мне ближе всего. Во время боя она не получила ни царапины, поэтому здесь всё должно сохраниться в целости и сохранности. Отбросив полок, я не смог сдержать восхищения. Чувство, что я где-то уже видел эти вещи, не покидало, пока догадка не осенила меня. Шпора, ты понимаешь, что здесь? Это же сокровищница гильдии авантюристов. Не знаю, что случилось с арсеналом и сокровищницей наместника. Может, ее вывезли раньше или, наоборот, не успели забрать. Но в этом караване перевозили ценности, которые годами копила ячейка гильдии искателей приключений в Беловодье. Внутри обнаружились посохи, жезлы, луки, арбалеты и прочее оружие. Здесь же лежали мешки с деньгами. Да, именно мешки и небольшие подсумки, доверху набитые монетами. Не стал особо разбираться и перетащил их к беляшику. Деньги – универсальная возможность получить все, что требуется. Из этой повозки забрал булаву для юргета, арбалеты, два десятка болтов. Не знаю, умеет ли мельник стрелять из лука, а с арбалетом точно разберется. И потом с луком в тесных залах подземелья особо не развернешься. То ли дело компактный и удобный арбалет. Пересмотрел жезлы и выбрал несколько самых достойных, которые могли похвастать отличными камнями в навершии. Рубин с увеличением духовной силы на 3 единицы для Кайланы, два жезла с сапфирами емкостью по 3 единицы и топаз с бонусом к выносливости. Пригодится все. Материал для самого жезла ерунда, подберу подходящий. Да, после пожара лес сильно поредел, но не настолько, чтобы в нем не нашлось можжевельника для меня или вяза для Кайланы. В первой повозке обнаружил кучу экипировки. Кирасы, кольчуги, шлемы, щиты, ожерелья. Глаза разбегались от желания прихватить с собой как можно больше добра, но время поджимало, потому приходилось действовать быстро. Взял кирасу с поддоспешником, поножи и шишак, подходящие Юргиту по размеру. Сапоги трогать не стал. Попробуй тут угадай на глаз, какая у мельника нога. Проще купить в Барлетане. Отдельное внимание заострил на ожерельях. Мне-то родное жерелье Повелителя Жизни заменить никак нельзя. А вот Тиане и Кайлани не помешает. Шпора посоветовала взять ожерелье с янтарём. Фея утверждала, что янтарь отгоняет привидений и может принять на себя одно не самое сильное заклинание. Здорово ведь, если твой противник маг. Прихватил целую жменю колец и забросил их в рюкзак. Позже разберусь с их свойствами. Увы, унести с собой содержимое двух повозок было невозможно, поэтому я решил брать самое важное – Остальное по возможности столкнуть в пламя. Обычный огонь не причинит вреда и половине вещей, но я готов был поспорить, что в повозке с зельями разбился не один флакон с зельем жгучего посмерти. «Дэн, нужно уходить», – торопила меня фея, беспокойно оглядываясь в сторону болотовки, откуда в любой момент могло подойти подкрепление. «Согласен», – загрузил Беляшика, насколько Грифон смог унести, и взмыл в воздух. Сейчас закину все это добро в святилище, а потом отправлюсь на помощь людям. Наверняка военный совет уже завершился, рыбаки держат курс на беловодье. Нас ждет жаркая битва.